Глава вторая. Боль прошлого. Когда мы вернулись, мужики уже расчистили площадку под хвосты и бурно обсуждали, с какой стороны лучше их подтягивать. При виде нашей добычи насущные проблемы тут же сошли на нет. Тигры обступили со всех сторон, и началась полемика на тему, как лучше снять шкуру. И вообще, она сильно побита пулями, а значит, не очень-то ценная. Пришлось вмешиваться, иначе был риск, что болтовня не уляжется до вечера, а нам еще лес валить. Вскоре бригаду поделили на две части. Одни отправились на валку, другие, подхватив 120-е, штили, остались ожидать первые стволы. В их задачу входила нарезка в размер и освобождение от веток. Впрочем, последние мы тоже заберем. Здесь горят только самые тонкие, от которых нет никакого толка. Затрещали пилы, закипела работа, а мы с парнями распределились по периметру, обеспечивая безопасность. Теперь только так. Даже внутри защищенного периметра приходится бдеть. От случайности никто не застрахован. От демона высшей касты, наши побрякушки, что мертвому, припарка. Баал перешагивал подобные границы и даже не морщился. Кстати, давненько о нем ни слуху, ни духу. Лично я сильно сомневаюсь, что его больше нет. Во-первых... Слишком уж он силен, чтобы вот так, просто погибнуть. А во-вторых, не верится, что он готов пожертвовать собой ради какой-то там печати. Нет, его цель была иной, гораздо выше. Или он тоже пешка? Бррр, не хотел бы я встретиться с его боссом. Алиса ничего толком не рассказала. Странно, но когда Баал покинул тело девушки, ее воспоминания никуда не исчезли. Правда, было такое ощущение, будто он тщательно почистил ей мозг, прежде чем уйти. Слишком уж выборочно и складно все получалось. А главное, как-то очень хорошо для нас. Мы часто ругались на этой почве, хотя настоящая причина расставания крылась в другом. Нет, я не жалею о том, что у нас ничего не вышло. Это в жизни, и в ней случается всякое. Как правило, в подобных ситуациях всегда виноваты оба. Но в нашем случае инициатором проблем был я. Баал, конечно, сильно поспособствовал. Как ни крути, а моя симпатия к Алисе угасла не без его помощи. В первое время было очень сложно бороться с желанием отрезать ей башку. Все казалось, что ее глаза вот-вот полыхнут адским огнем. К слову, этот момент я не исключаю и по сей день. «Могила Русу! Прием!» Шикнула рация на плече. «На связи!» — ответил я, вынырнув из воспоминаний. «У меня двое, без оружия, машут белой тряпкой». «В смысле?» — не поверил я. «В прямом. Подошли к границе и подняли белый флаг». «Это точно бесы?» «Я, по-твоему, кто?» «Принял. Сейчас буду. Конец связи». Очень странное поведение. Чего мы только не видели в последнее время. Но чтобы вот так, с белым флагом, неужели сдаваться пришли? Я снова весь вспотел, пока пробирался к Рустаму через сугробы. Здесь в самом деле стояли двое черноглазых один из которых держал в руке палку с примотанной поверх белой тряпкой. Картина была столь непривычна взору, что я украдкой себя ущипнул. Но нет, ничего не исчезло. Впрочем, как говорят, галлюцинации не могут быть одинаковыми сразу у двоих. Ведь все мы смотрим на мир по-своему. Кто-то видит в нем исключительно хорошее, а другой только плохое. Лично мне было забавно видеть, как бесы размахивают белым флагом в то время как Маркин смотрел на незваных гостей с недоверием и угрозой. «Ты пойдешь с нами!» Утробным голосом произнес один из черноглазых, едва я подошел на точку. «Ага, бегу аж волосы назад!» — усмехнулся я. Парламентер замер. Я чувствовал, как он буравит меня взглядом, хотя его направление порой было сложно понять. «Тебя хотят видеть!» Спустя несколько секунд произнес он. Видимо, до беса долго доходил сарказм моей фразы, не исключая, что он и в самом деле ждал, что я побегу в его любящие объятия. «Да мне насрать!» — сухо отрезал я. «Пусть сами ко мне идут, если им так это нужно». «Тебе не нужно бояться!» — предпринял попытку договориться он. «Это я вас, что ли, боюсь?» — склонив голову на бок, спросил я и перекинул автомат за спину. «Могила, стой! Не надо этого делать!» Понял мое настроение Рустам. Хотя от Витязя тяжело скрыть намерение, цвет ауры выдаст с потрохами любого. Конечно, я мог бы закрыться от него, так как нахожусь на более высокой ступени развития. Но зачем? Во-первых, он свой. А во-вторых, и без всякой ауры, знает меня, как облупленного. «Стой! Я Саул!» Вдруг подал голос второй, что держал в руке белый флаг. Я натурально замер с открытым ртом. И было из чего? Этот позывной был известен лишь моим парням и парочке офицеров. Его даже можно было назвать кличкой, потому как заработал я его в очень комичной ситуации в Сирии, когда улепетывал от преследования на осле. Правда, в тот момент мне было не до смеха, а вот парни ржали надо мной еще долго. Что поделать? Война. Здесь порой происходят настолько нелепые события, что в нормальной жизни даже пьяному человеку в голову не придут. Один мой знакомый... Попал в госпиталь с ранением и от нечего делать взялся читать все, что не прибито. Мы ему каждый раз книжки разные таскали. Среди них как-то про боевого мага попалось. И все бы ничего, но его словно заклинило. И при следующей встрече нам на голову посыпались магические истории из реальной жизни. «Ну, или еще, Когда тебе в рыло летит РГД от твоего же напарника, вот прямо в морду, в харю и хер, что сделать? И ты так отмахиваешься рамкой?» «Сука!» Рамкой АКМС. И граната улетает. Куда надо улетает. Через забор. Куда и должна была. Магия? Херня война. Тот же БТР. Те же деятели на броне. Команда СЕБИ. Кто не знает, это подальше от брони. Но команду выполнить никто не успевает. В броню летит ПГ-7В. Но стрелок умудряется врезать из ПКТ четко по гранате. Как? Магия? В общем, таких историй можно хоть миллион собрать и моя сослом как раз из этой серии. А так как у военных и чувство юмора, соответствующее профессии, кличку мне подобрали быстро, прямо в процессе дикого хохота. Да я и не сопротивлялся. Какой в этом смысл? Однако операция была тайной, как и большинство тех, в которых мы с парнями участвовали. И так уж вышло, что эту часть моей биографии знали лишь единицы. Тогда почему эта черноглазая тварь называет меня так? Откуда ей это известно? Что вообще происходит? «Что?» «Не признал?» — продолжил бес. «Хотя как тут угадаешь? Ведь на мне новый костюмчик». «Кто ты?» — едва смог выдавить я. «Откуда тебе известно мое...» — это кличка. «Да все ты понял, командир. Просто боишься признаться себе в этом». «Почему ты?» — я замялся, пытаясь подобрать правильное слово, но так его и не нашел. «Такой. Кто ты?» — Назовись! — «Шанс!» — с ухмылкой ответил демон. — Расслабься, Исаул. Никто не винит тебя. Мы знали, на что шли. Это была наша работа. — Но почему? — Как получилось, что ты с ними? — А с кем? Ведь мы были ликвидаторами. Неужели ты в самом деле думал, что нам уготовано место в раю? Мы все там... И Лем, и Чудо, и ты тоже будешь с нами, когда завершишь свой жизненный путь. Так что не грей себя ложными надеждами, выбери правильную сторону сразу. Я тебе не верю, покачал головой я. Ты бы никогда... Ха-ха-ха-ха-ха. Низко, практически на инфразвуке, расхохотался без. Ты просто не знаешь, что тебя ждет. Ад это не место. А состояние, Поверь мне, командир, ломаются все. «Нет шанс. Я не хочу тебе верить. И буду бить вас, пока дышу. Так и передай тем, кто тебя послал». «Мне казалось, ты умный мужик. Выходит, я ошибался». «Да, ошибся ты знатно. Правда, не со мной, а в выборе стороны. Ты просто не понимаешь». «Я не хочу ничего понимать!» — крикнул я и вытянул мечи. «Зря ты сюда пришел!» Все-таки разница между третьей и пятой ступенями очень значительна. Если раньше мне требовался разогрев, чтобы безболезненно переключить организм в скоростной режим, то сейчас я мог делать это по щелчку пальцев. Да и тело слушалось совсем иначе. Я научился отстраняться от боя, наблюдать за происходящим словно со стороны. Впервые у меня это получилось возле кладбища, на моей малой родине. Но затем, сколько бы я ни старался, не мог добиться подобного эффекта. Все время что-то мешало. Хотя я знал что, точнее понял это в процессе тренировок. Я боялся утратить контроль, а именно это и требовалось, чтобы тело действовало независимо от разума, на чистых рефлексах, отточенных не только мной, но и всеми моими предками». Сейчас я перешел в это состояние, не задумываясь, будто сел за стол и начал есть, едва взял в руки ложку. Бой стал для меня также привычен и понятен. Тело само решало, куда и как следует ставить ногу, насколько сильно уклоняться от выпада и откуда лучше контратаковать. При этом мне не мешали ни сугробы, ни куча одежды, что в обычном режиме сильно стесняло движение. Первым под руку попался бес, который начинал переговоры. Он качнулся в сторону, уходя от клинка слева, но именно этого я от него и ожидал. Правая рука вела меч по дуге, но в нужный момент я подправил его траекторию кистевым вывертом и, перенеся массу тела на другую ногу, насадил демона на лезвие по самую рукоятку. Да, оружие пришлось выпустить из рук, но и противник у меня остался всего один. Однако шанс оказался более смышленым, чем его напарник. Он не стал ткать из тени подмогу и даже в схватку решил не вступать. Мой бывший боевой товарищ дважды увернулся от меча, отступил и, задрав голову к небу, вылетел клубом черного дыма изо рта своего носителя. Тот, что оказался насажен на мой клинок, тоже пытался улизнуть. Он лежал на снегу и периодически раскрывал рот. Вот только все это было бесполезно. Костян хорошо постарался, когда добавлял нужные символы на мечи. Теперь они стали страшны не только тварям из тени, но и их хозяевам. К сожалению, некоторые из рун вступали в конфликт, и настроить оружие на уничтожение и тех и других не получалось. А может, мы просто еще не знали, как добиться желаемого результата? Но вот обездвижить демона новый узор был вполне способен». «Ну че, падла, готов побазарить?» — склонился я над поверженным, натянув хищную улыбку. «Да не дергайся ты, свалить уже не получится!» Но бес не ответил. Он молча сверлил меня своими черными глазищами и периодически продолжал раскрывать пасть в попытке свалить из тела. «Рус, дай-ка флешку. Сейчас мы эту гниду к процам отправим». Я протянул руку в сторону приятеля. «У тебя своей, что ли, нет?» — буркнул Маркин, но светошумовую гранату в мою ладонь все-таки вложил. Левой рукой я вытянул маркер из небольшого нагрудного кармана и зубами снял с него колпачок. С недавних пор этот незамысловатый инструмент борьбы с демонами я всегда ношу с собой, ведь никогда не знаешь, в какой момент он может пригодиться. Сейчас мудрить особо не стал, хотя в запасе имелось множество символов, способных причинить этой твари адские страдания. Двенадцатиконечный крест на лбу будет ему в самый раз, а вместе с руной на клинке, что не позволяет ему покинуть носителя, он подействует на беса, словно ведро кипятка, Я едва успел завершить символ, как демон взревел от боли. Его сущность рвала от конфликта заклятий. Некоторое время я наслаждался его страданиями, а затем выдернул чеку из гранаты, досчитал до трех, положил ее рядом с бесом, вытянул меч. Теперь ему ничего не оставалось, как покинуть человека. Мужик, в котором он находился, неестественно широко раскрыл рот и из него повалил густой черный дым. Я же перешел в состояние управления энергией и толкнул от себя звуковую волну, чтобы смягчить последствия от взрыва флешки. Глаза все же пришлось прикрыть, потому как бороться со светом такой мощности у меня попросту не хватит умения. Хлопнуло так, что с ближайших деревьев слетел снег, а голову присыпало сухими ветками. Но мой трюк удался. Несмотря на то, что в ушах зазвенело, обошлось без контузии. Даже изображение не поплыло. А вот демону досталось как надо. Свет сжег его сущность, и теперь на снег медленно черными хлопьями оседало то, что от него осталось. Не уверен, но, кажется, перед самым хлопком я услышал, как демон передал некое послание «Скоро вы все сдохнете». Это был даже не голосовой посыл, скорее ряд вспыхнувших образов в подсознании, который сложился в определенную картинку. Но я не стал заострять на этом внимание, так как у моих ног лежал раненый человек — тело которого стало свободным от твари, и он нуждался в помощи. Медик из меня так себе, хотя фельдшерские навыки имеются. На войне без этого никак. Однако сейчас во мне были и другие, более древние знания. Пятая ступень — это действительно серьезно. Плюс энергия, что пролилась в наш мир, когда Баал разрушил печать. Я еще не умел использовать это так же, как Всеволод или Отец Владимир, но некоторые вещи уже стали мне доступны. Я вспорол одежду, освобождая участок кожи вокруг раны, и снова взялся за маркер. Данный узор я использовал не впервые. Рану заключил в ромб и повел хитрую линию от верхнего угла к нижнему, пересекая порез. Линия должна быть безотрывной, с семью узелками на определенном расстоянии друг от друга. По мере того, как я ее рисовал, рана постепенно закрывалась, превращаясь в розовую полоску прямо на глазах. Завершив узор с одной стороны, я перевернул бывшего одержимого и, вспоров куртку на спине, занялся выходным ранением. Маркин тоже без дела не стоял. Он затащил в защитный периметр другого мужика, из тела которого ускользнул мой бывший приятель Шанс. А затем мы вместе перенесли через границу раненого. «Кто он?» — кивнул на первого Маркин. «Долго рассказывать». «По мне похоже, что я спешу». «Рус, давай не сейчас, лады. Вернемся домой, пожрем, и я все тебе расскажу». «Заметано!» — согласился бывший следак. «Надо бы их к машине оттащить. Замерзнут ведь!» «Ща, за санками сгоняю!» — ответил я и полез через сугробы в сторону сарая. Лесовозы, нагруженные под завязку, едва ползли, утопая в колее почти наполовину колеса. Мы ехали впереди, отчего Колян плевался, потому как периодически приходилось замедлять ход, чтобы отставшие машины нас догнали. Это по ровному асфальту, можно шить, не обращая внимания на груз. В нашем же случае болтанка порой была такой, что машина едва не переворачивала. А ведь еще и бесов никто не отменял, которые могли напасть на колонну в любой момент. «Надо бы в аптеку заглянуть», — вспомнил я просьбу от Любы. Валерич опять давлением страдает. Чонг, все будут то не сходит. Тут же последовал ожидаемый вопрос. «Да пес его знает», — пожал плечами я. Говорит, некогда проще таблетку съесть, чем в очередях сидеть по часу. К нему же теперь по любой херне бегут. «И где я сейчас аптеку твою искать буду?» «А ты через Федяково махни. Там в гипермаркете по-любому должна быть». Махни, бля! Говорить-то легко, если засядем. Мы там за всю зиму ни разу не были. Просто так, что ли, все дальние рейды до весны отложены. Ты же говорил, что на Урале посрать, где ехать». «Ща! Погодь!» Колян пригнулся и запустил руку под сиденье. Вскоре он вытянул из-под него небольшую сумку и бросил ее мне на колени. «Покопайся, может, там есть чего?» «Вот ты, хомяк! А ты на чужой жирок не раздевай роток! У самого небось в рюкзаке разве что трупа тайской проститутки нет!» «Нахрена тебе столько презервативов?» Усмехнулся я, откладывая в сторонку уже третью упаковку. «Неважно!» Тем не менее Колян сделал очень важный вид. «Значит, есть куда?» «О, как раз то, что надо!» Я вытянул из дорожной аптечки упаковку андипала. «Я экспроприирую? Вернуть потом не забудь!» «Нет, если жалко, так и скажи. Лучше через аптеку проедем. Стемнеет скоро, а мне что-то совсем не хочется в чистом поле ночевать». «Еп твою налево!» Я оторвался от копания в аптечке, бросил взгляд на дорогу и едва успел упереться руками в панель, чтобы не прилететь в нее носом. Колян привстал, вдавливая до отказа педаль тормоза. Тяжелая машина с шипением замерла буквально в нескольких сантиметрах от троса, который кто-то перекинул через дорогу. Не успели мы прийти в себя, как машину обступили со всех сторон. На нас смотрело не менее двух десятков стволов, и дергаться в такой ситуации бессмысленно. Жестянка кузова даже близко не защитит от автоматной пули. Да, может быть, внутрь бесы проникнуть не могут из-за мастерски наложенной защиты, зато расстрелять нас труда не составит. В последнее время они сильно поднаторели в обращении с оружием, а сломанная Баалом печать теперь позволяет им убивать нас без всяких последствий и напролом не проскочить из-за проклятого троса. Мир вокруг замер, словно его поставили на паузу, а из толпы, окружившей нас, вперед шагнул человек. Когда он поднял взгляд, Я невольно поморщился. В его глазах плясало пламя. «Здравствуй, Витязь!» — с кривой ухмылкой поздоровался Баал. «Как тебе мой подарок? Оценил?» Его голос звучал глухо, часть слов терялась за треском дизельного двигателя, но я разобрал каждую букву. «Молчишь невежливо с твоей стороны». «Хоть бы спасибо, — сказал, — за зазнобу. Или не мила тебе больше, девка?» «Нахуй иди!» — буркнул я, думаю что он не услышит. Однако я ошибся, и до Баала прекрасно дошла фраза в полном объеме. Он на мгновение замер, а затем снова ухмыльнулся и повторил свой трюк. Пронзительный виск ударил по ушам, и боковые стекла машины брызнули осколками, а лобовое сделалось мутным, оставшись на месте лишь благодаря специальной пленке. «Поговорить надо!» — сухим тоном произнес демон, как только звон в ушах стих. «Мне не надо!» — огрызнулся я. «Ошибаешься! Это как раз тебе надо, всему вашему виду. Я тут подумал на досуге и решил, что не с того мы начали наше знакомство. Ты ведь у нас герой, защитник слабых и угнетенных. Тебе что надо?» Блеснуть и захотел? Ладно, давай так. Я покажу тебе кое-что и даже дам время подумать. А затем мы еще раз пообщаемся на тему ключа. Только не надо рассказывать мне сказки, что ты до сих пор ничего не вспомнил. Я уже знаю, что ты в курсе своего родового проклятия. Я чувствовал, как все это время его ментальные щупальца шевелились у меня в мозгах. Даже пятой ступени недостаточно, чтобы сопротивляться его силе. В сравнении с ним я был словно младенец. А затем в голове взорвалась бомба. Нет, сознание я не потерял, даже боли не было. Меня будто выдернули из собственного тела и перенесли в другое место. Какое-то производственное помещение непонятного назначения. Я стоял на железной платформе, под которой расположились огромные ванны, заполненные парящей водой. Здесь было очень жарко, как в бане. Пар плотным туманом окутывал все помещение, но я прекрасно видел сквозь него. «Знаешь, что это?» прозвучал голос внутри головы. «Адские котлы, в которых тебе самое место? Я рад, что ты все еще не лишился чувства юмора. Но вынужден тебя огорчить, Витязь. Это ваше будущее. Здесь охлаждаются стержни ваших электростанций. Да... Реакторы заглушила автоматика. Но это совсем другое дело. Буквально на прошлой неделе здесь замолчал последний насос, который помогал остывать отработавшему ядерному топливу. «Как думаешь, сколько времени потребуется, чтобы отсюда испарилась вся вода? Лично я дам вам, скажем, месяц максимум». «О, да!» «Я понимаю твои чувства». Миг, я снова вернулся на место. Вокруг снег два десятка бесов, направленные в нашу сторону стволы, и Баал с кривой самодовольной ухмылкой на лице. «Ты ведь понимаешь, что вас ждет, когда вся эта радиоактивная каша вскипит?» Катастрофы на Чернобыльской АЭС покажутся утренником в детском саду в сравнении с тем... «Во что превратится твой мир?» «Я бы мог это остановить, но есть одна проблемка». Бал сделал жест, показывая, насколько она мизерная. «Ты ведь понимаешь, о чем я, не так ли?» «Так убей меня и откроешь границы!» Хриплым от волнения голосом произнес я. «Да я бы с радостью! Только это так не работает! Нужна жертва!» Понимаешь, Исай принес в жертву себя, запечатывая границу. И как бы мне того не хотелось, тебе придется поступить так же, иначе ничего не получится. А я обещаю, что сделаю все, чтобы с твоим миром ничего не случилось. Если хочешь, я даже оставлю в живых всех, кто тебе близок. Да ты не спеши, подумай как следует». Я ведь обещал дать тебе время. До встречи, Витязь. Надеюсь, до скорой». Бал развернулся и исчез, словно растворился в воздухе. А спустя пару секунд жизнь сняли со стоп-кадра. Остальные бесы ушли точно так же, будто перешагнули некую грань, за которой их не было видно. «Блядь, какое село ты придумал?» — оглушил меня криком Колян и в недоумении начал осматриваться. «Че с машиной-то случилось?» а ты чё такой бледный будто призрака увидел